Миры Артёма Каменистого, Стикс Дмитрий Крам Вмёрзшие Глава 1 52 Смерть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 Обидно. За неделю до этого. Густой зелёный туман рассеялся, и последние всполохи северного сияния улетели вместе с лёгким порывом ветра. Красотища. Уже 52 раза это видел, а всё так же завораживает. Утро начинается замечательно. Сегодня у меня просто прекрасное настроение.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 Эмоции просто зашкаливали. Хотелось прыгать. Это моя любимая часть каждой перезагрузки. Я ворвался в здание клуба и подбежал к барной стойке. Семен Осипов уже протирал бокалы. "Сёма", сходу окликнул я. "Брось это дело, мне нужна твоя помощь. Это срочно". Я просто искрил от переполнявших эмоций. "Что? Нужно сделать один эпичный кадр. Ты идеально подходишь. Бежим скорей. Но попытался было запротестовать он, я потащил его на улицу через запасной выход. Сёма еле успел схватить с вешалки куртку с шапкой. Дело пяти минут. Успокоил я его, сунув в руки штатив. Мы пробрались через сугробы к краю пропасти на заднем дворе клуба, я вытоптал поляну у самого обрыва. Семён в своей красной куртке и лёгкой шапке выжидающе смотрел на меня. Вставай вот сюда, глаза закрой, голову чуть подними и руки в стороны расставь. Я установил фотоаппарат на штатив и выставил таймер. Посмотрел на Сёму. Вот он, рост чуть ниже среднего, слегка загорелое лицо, козлиная бородка, светлые, почти рыжие волосы точная копия моего крестного по кличке козёл. Он говорил, что это всё из-за бородки, но учитывая, что подонок бросил меня а сам свалил, мне кажется, что дело вовсе не в ней. Готов, спросил я. Да, кстати, поздравляю. Ты умираешь пятьдесят второй раз за год. Не понял? Сейчас поймёшь, сказал я и ударил его ногой в грудь, аля This is Sparta. Точнее, this is Styx. Раздался удаляющийся крик. Я заглянул через край пропасти и с трудом разглядел изломанную фигурку на дне обрыва. Подошел к фотоаппарату и посмотрел. Крутой кадр, вышло прям таки кинематографично. Моя нога Тело Семёна, запрокидывающееся назад, его расширившиеся от ужаса глаза, последний раз должен быть самый эпичный, так я себе пообещал. С тех пор, как остался здесь один, единственной моей отрадой было убийство двойника Крёстного, такая игра с самим собой, убивать его каждую перезагрузку. И ни разу не повторится в выборе метода умерщления. Надо же чем-то себя занять. Пожалуй, стоит рассказать обо всей ситуации поподробнее. Мой кластер расположен на высоте около километра на плоской вершине горы. С каждой из сторон его окружают отвесные обрывы, словно Улей спрятал ото всех свой маленький эксперимент. Кластер перезагружается каждую неделю. Те, кто в это время катается на фуникулёре, сразу улетают в пропасть. Если посмотреть через край, то можно увидеть множество раскуроченных кабинок. Обычно один оставшийся в живых самый сильный заражённый к этому времени успевает отъедаться до Рубера или Сугробника, как здесь говорят. От безысходности перед перезагрузкой он спрыгивает с горы и, если каким-то чудом выживает, уходит, а точнее, уползает на изломанных ногах. Но таких счастливчиков один на тысячу. Там столько трупов раньше валялось у ступа, гора целая, говорил мой крестный. Подходи да потроши, работёнка плёвая. Иногда даже наверх не лезу, смысла нет. А в этот раз решил подняться. Вот меня улей и подловил. Не зря говорят: возвращаться в родной кластер плохая примета. И почему тогда сейчас тел внизу так мало? спросил я его. Ходит тут кто-то, поэтому нечасто здесь бываю. Если свежие следы вижу, то разворачиваюсь и ухожу, а путь обратно не близкий, к юго-востоку почти до центра долины. Там стоит цитадель. Вот так ровно год назад я и попал в улей. Мой крёстный козёл в очередной раз лез потрошить этот застрявший на вершине горы кластер. Он был с подельником, но что-то пошло не так. Случился небольшой рассинхрон, и вместо того, чтобы, как обычно, порезвиться с пустышами, рейдеры угодили в кластер где их уже поджидал подъевший всех кусач. Здесь такую твари за любовь прятаться в сугробах, еще зовут снеговик. Крестный утверждал, что зараженный был моей копией, но я ему не верю. Подельник козла погиб, а сам он оказался ранен. Ему пришлось спуститься на уступ в метрах в пятнадцати ниже уровня кластера. Когда перезагрузка кончилась, он чудом поднялся. Я оказался иммунным, и он мне все объяснил. Я вылечил и выходил его за неделю, делал все, что козел говорил, и впитывал каждую каплю информации, которой рейдер делился крайне скупо. Близилась следующая перезагрузка. Пора было идти в большой мир. Мы начали спускаться. Когда оказались на уступе, крёстный сказал, что пойдёт первым. И потом встретит меня. Козел заскользил вниз, а потом просто рассмеялся и отрезал веревку. Вспышка, и он уже у подножия. Представьте тогда мое удивление. У обладал способностью телепортироваться, а веревка здесь была для его дружка. И я оказался заперт на чертовом уступе. Крестный оставил меня умирать. Видимо, чтоб не делиться и сохранить в тайне свою поляну, но я дождался перезагрузки и докричался помощи. Сверху мне скинули канаты, подняли. Видели бы вы, как расширились зрачки козла, когда он увидел меня через месяц. И я ждал его, знал, что ублюдок не сможет не вернуться. И ведь крестный в первую очередь пошел убивать своего двойника, а потом моего. Там-то я его и подловил, всадил нож прямо в грудь. Клинок легко прошил утеплитель куртки, да только козел успел телепортироваться, но далеко не ушел. Тот самый зараженный, иногда проверяющий самопополняющуюся кормушку у подножья, подловил крестного. Огромная мохнатая тварь не торопясь начала жевать еще живого козла. Я наблюдал за всем этим в бинокль с высоты в километр, но мне казалось, будто слышу хруст костей. С тех пор я потихоньку коплю веревку для спуска вниз. Перезагрузки пережидаю на все том же уступе, только теперь у меня заранее заготовлен реп шнур для подъема, и на всякий случай выдолблены щели. По мере сил стараюсь не свихнуться. Не знаю, получается или нет. Собираю барахлишко, которое может потом пригодиться. Выбор здесь небольшой, но за 52 недели полезных предметов получилась гора. Не знаю, как все забирать буду, за одну ходку не унести. В основном, ледорубы, сноуборды, рюкзаки, лыжи, до да обувь. Ну, и ещё по мелочи. Стоит всё, конечно, немного, но зато в больших количествах на чёрный день, так сказать. Плюс иногда я всё же давал тварям прилично отъедаться, так что с парановой гороха скопил достаточно. Должно хватить на первое время. И где-то там в снегах лежит рюкзак козла. Вряд ли я его найду. Но если вдруг повезет об него запнуться, то стану богат. У этого говнюка там добра навалом. Ладно, это все лирика, пора и делом заняться. Я в последний раз глянул на труп Семы. Прощай, козлина. Мне пора отсюда сваливать. Пинком отправил штатив вместе с фотоаппаратом в пропасть. Прости, Оля. Но будь у тебя даже фоторогём, оно бы тебе здесь вряд ли помогло. я вернулся в домик Артура, освободил свою копию, вручил ему ледоруб и дал краткие указания, представляя, как у него сейчас голова кругом идёт. Но мне некогда с ним возиться. Вот весело будет, когда двойник ещё и связанного владельца домика найдёт и попытается ему втереть, что это не он его вырубил. И я забрал последний кусок верёвки. Мне дико не повезло, ведь альпинистский городок не перемещался вместе с остальным курортом, поэтому приходилось собирать жалкие обрывки строп, верёвок и реп шнуров на складе аренды снаряжения. Очнувшиеся люди наконец заподозрили нелатное. Они, как всегда, устроили общее собрание в клубе. Сколько раз я тоже пытался так их собрать и рассказать обо всём. Но все равно начиналась паника. Ладно, детишки, удачи вам. Вы больше не моя проблема. Мне пора. В последний раз глянул на стройные ряды цветных домиков, на Машу спешащую к зданию клуба, ну, прям как Том Хенкс с острова уплывающий. Даже глаза защипало. Стоя на уступе, я посмотрел его низо в бинокль. Свежих следов не видно, Ну и замечательно. Рюкзак уже дожидался внизу. Ещё на прошлой неделе спустил его, вон снегом припорошило, только лямка и торчит. Оделся я не по погоде, наслышан от крёстного о том, какие тут иногда бури лютуют. К худшему готовился, поэтому уже весь взмок похлопал по карманам: нож, зажигалка, спички, огниво, мультитул, запасной нож, куча батончиков, фляжка с живцом, куда ж без нее. Ну, вроде никто меня не обокрал пока спускался. Еще раз подергав веревку, проверил крепление. На всякий случай закрепил ее в трех местах. Надел на ноги кошки, зацепил карабин из спускОВОЕ устройство и заскользил вниз. Сердце ёкнуло. Охренеть. Наконец-то. Просто не верится. Спускался я не торопясь. Часто приходилось перецеплять карабины и страховочное устройство на местах соединений разных кусков верёвки. Руки уже забились, но это всё мелочи по сравнению с тем, что мне наконец удалось вырваться. Впереди ждёт куча новых впечатлений и больше ни каких дней сурка